Одной из первых и наиболее популярных книг этой серии стал акуджавский глоток свободы», он же бедный Амвросимов. Упоминание смерти Николая Первого в интервью 1976 года вполне понятно. акуджавы как раз закончил первую книгу «Путешествия дилетантов», до полной публикации, которого оставалось три года. И Николай входил в круг его размышлений.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 Его песенный и поэтический стиль всегда тяготел к примитивизму, к экономии средств, лаконичной формуле и эстетичной картинки. Это неумение и нежелание погружаться во внутренний мир героя и в причудливые закономерности его судьбы, целиком отданный на откуп фортуне и провидению, он компенсирует бесконечными фиоритурами и украшениями. В этом смысле утонченное стилизаторство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 подписанных писем и крамольных песен ее оригинальные стихи практически не печатаются а переводы кормят скудно вскоре начинает черы отъездов даже высоцкий с 1973 года пишет меньше хотя и лучше добирая энергию за счет бешеной саморасстраты неумолимо ведущей к крововому итогу ахуджава же пытается ответить на вечные русские вопросы в исторических романах это не бегство скорее подкоп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 Писал он, по собственному признанию, лёжа на левом боку, очень мелко. «Чем мельче почерк, тем больше наслаждений испытываю», признавался он в 1982 году в ответах на анкету литературной Грузии, понимая, что на родине предков оценится самоиронию кавказский эскетизм. Вечером перепечатывал, утром иногда выбрасывал, иногда правил. Начало работы всегда трудно, нужно влезть в шкуру, найти ключ.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 Достаточно с меня требований от окружающих.